Глава шестнадцатая. «Скверный мальчишка!» «Где ты пропадал?» — сказал бокалейщик Блюмквест. «И что ты такое опять натворил? Опять окно разбил?» Тысячу раз выходил бокалейщик на крыльцо, высматривая свое чадо. И, наконец, он увидел его на перекрестке вместе с Андерсом и Евой Лоттой. Выскочил на улицу и крепко взял Калле за руку. «Папочка, пусти!» — крикнул Калле. «Мне сейчас нужно в полицию!» «Знаю, полиция у нас в саду и дожидается тебя. Это тебя даром не пройдет». Почему полиция его дожидалась, Кали понять не мог. Но достаточно уже было и того, что она его дожидалась. Калле побежал в сад, как никогда еще в жизни не бегал. Андерс и Ева Лотта мчались за ним. На зеленой перекладине качелей сидел Бьорк, дай бог ему здоровья, а с ним два других полицейских. Арестуйте их! Арестуйте! дико закричал Кали. Скорее, скорее! Бьорк и двое других вскочили. Где? Кого? Воров! Кали был так взволнован, что едва мог говорить. Они только что уехали на машине! Ой, ну скорее же! Ему не пришлось повторять два раза. На глазах у ошеломленного бокалейщика Кали и его друзей усадили в полицейскую машину и увезли под охраной троих полисменов. Он схватился за голову. Сын попал под арест, и в такие молодые годы, какой кошмар! Одно лишь утешало Блюнквиста-старшего. Булочникова девчонка, видно, ничуть не лучше. Да и Сапожников парень такой же. Полицейская машина мчалась на север с такой быстротой, что благонравные горожане только осуждающе качали головами. Кале, Андерс и Ева Лотте сидели на заднем сиденье вместе с комиссаром Стенбергом. На поворотах их швыряло то в одну сторону, то в другую. Ева лота удивлялась про себя. Сколько можно перенести в один и тот же день и не упасть в обморок? Кале и Андерс трещали на перебой, пока комиссар не сказал, что предпочитает слушать их по очереди. Калле неистово жестикулировал и орал не своим голосом. Один бледный, другой противный, а третий дядя Эйнер. Но бледный даже еще противнее, чем противный. И дядя Эйнер тоже противный. Комиссар слегка растерялся. Бледный себя называет Ивар Редик, но его кажется зовут Артур. А того противного зовут Кривоносый, но его, наверное, зовут Круг. А дядю Эйнера зовут Линдебергом и Браны. И он спит с пистолетом под подушкой и закопал драгоценности под лестницей в развалинах. А когда я снимал отпечаток пальца, то цветок упал как на зло. «Представляете, и он на меня тогда с пистолетом. А потом я сидел на дереве и слышал, как Кривоносы и Редик грозили ему смертью. А потом они его связали в подземелье в развалинах, потому что он с дуру туда с ними пошел, а драгоценностей уже там не было, потому что мы их спрятали на чердаке. Вот, а теперь они их, наверное, забрали. Так жалко, потому что они заперли нас в подземелье, и до чего же там много всяких переходов? «Но мы выбрались оттуда. Вот, теперь вы все знаете, дядя комиссар, только езжайте скорее-скорей!» Судя по выражению лица дяди комиссара, нельзя было сказать, что теперь он все знает, но он считал, что выяснением подробностей можно будет заняться потом. Полицейский взглянул на спидометр. «Сто километров в час! Еще увеличить скорость он не решался!» хотя Калли считал, что они едут слишком медленно. «Здесь развилок. Куда свернем? Налево или направо?» Полицейский так резко затормозил, что машину занесло в сторону. Андерс, Калли и Яволотта кусали пальцы от нетерпения. «Досадно», — заметил комиссар. «Бьорк, вы здесь дороги знаете. По какой они могли поехать?» «Трудно сказать, но по какой бы они ни поехали...» «Все равно выберутся на большое шоссе, которое ведет к границе». «Минуточку», — сказал Каля, вылезая из машины. Он вынул из кармана записную книжку и прошел на левую дорогу, внимательно рассматривая землю. «Они поехали по этой», — закричал Кали возбужденно. бьорка и комиссар тоже вышли. Откуда ты знаешь?» — спросил комиссар. «Знаю. У них новая покрышка на правом заднем. Я срисовал узор. Посмотрите». Он показал ясный отпечаток на дороге. Точно такой же. «А ты, парень смышленый», — сказал комиссар, когда они побежали к машине. «Азбука сыскного дела!» — важно отозвался знаменитый сыщик Блюмквист. Но тут же вспомнил, что еще совсем недавно хотел быть обыкновенным кале И скромно добавил, «Да просто мне как-то в голову пришло». Они мчались дальше с головокружительной скоростью. Все молчали, пристально глядя вперед. Поворот, машина заскользила. «Смотрите!» — крикнул Бьорг. В ста метрах впереди виднелся автомобиль. «Это они!» — заверил Калли. «Черный Вольво!» Полицейский Сантесон делал все, что мог, стараясь выжать еще большую скорость. Но расстояние между ними и черным Вольво не сокращалось. Кто-то смотрел в заднее стекло, Грабители, очевидно, поняли, что их преследуют. «Еще немножко, и я упаду в обморок», — подумала Ева Лотта. «До сих пор еще ни разу не падала». «Сто десять километров в час». Теперь полицейская машина медленно, но верно нагоняла беглецов. «Ложись, ребята!» — вдруг скомандовал комиссар. «Они стреляют?» Он толкнул всех троих на пол, и как раз вовремя. Пуля пробила ветровое стекло. «Бьорк, вам там удобнее». Возьмите мой пистолет и ответьте им. Комиссар передал пистолет Бьорку, сидевшему впереди. Стреляют. Фу, черт, как стреляют, шептал Кале, сидя на полу. Бьорк высунул руку в боковое окно. Он был не только гимнаст, но и отличный стрелок. Вот он тщательно прицелился в правую заднюю шину Вольва, до нее было всего двадцать пять метров. Раздался выстрел, и черный «Вольво», забуксовав, съехал в канаву. Полицейская машина поравнялась с ним. «Быстро выходите, пока они не вылезли!» — крикнул Стенберг. «Ребята остаются здесь!» В одно мгновение полицейские окружили разбитый «Вольво». Ничто на свете не могло заставить Калли лежать на полу. Он должен был встать и посмотреть. Тот, который вел машину, и дядя Бьорк держат пистолеты наготове, докладывал он Андерсу и Евелиотте. Толстый комиссар дергает дверь. «Ой, как они схватились! Это Редик, у него тоже пистолет. Трах! Дядя Бьорк ему как даст, он даже пистолет уронил. А вон дядя Эйнер, у него пистолета нет, он просто дерется. А теперь, а теперь они надевают наручники на этого типа и на Редика тоже. А где противный? Вон они его вытаскивают. Он, кажется, без сознания. Ну, до чего же здорово. А сейчас, представляете? Да замолчите. Мы и сами не слепые, — раздался вдруг голос Андерса. Битва была окончена. Дядя Эйнар и Бледный стояли перед комиссаром. Противный лежал рядом на земле. — Кого я вижу? — воскликнул комиссар. — Да это же Артур Берг. Вот уж действительно приятная неожиданность.